Не успел Геральд дошагать до цеха, как понял, все плохо. Везение, видать, поструилось и иссякло. Его заметили издали, подпустили поближе, а потом у ворот, в которые только что въезжали вагонетки, появились живые, и в них легко угадывались отнюдь не работяги, вроде давешних садовников, а тертые и тренированные боевики. Причем и явные заводчане из местного клана, Геральд таких за версту распознал бы, и из свиты техника. Вторые при костюмах, при галстуках и с легкими припухлостями в области подмышек. Геральт зыркнул назад. Один из садовников держал руку у уха. Не иначе с кем-то говорил по мобильнику. Вот тебе и везение, ведьмак. Он рванулся влево, потому что знал, по меньшей мере, в 11 минутах неторопливой езды на князе, граница, система, полоса и стена с колючкой поверху. А как далеко завод простирался в иных направлениях, герой представлял плохо. Бежать, конечно, придется дольше, чем 11 минут, да и то, лишь если позволят. Охрана бросилась на перерез с беспорядочной стайкой. Все и заводчане с ружьями, и свитотехника, уже вооруженные пистолетами, которых еще миг назад ни у кого в руках не было. Некоторые второй рукой умудрялись будить мобильники или рации и куда-то звонить. Впрочем, почему куда-то? За помощью, конечно. геральд успел пробежать метров 200, когда позади еле слышно заурчал автомобильный двигатель. Но зато впереди, совсем близко, вставал цех мертвый и безжизненный. Ни отцвета в пыльных окнах, поделенных на квадратики мелких оконец, ни дымка над плоской крышей, ни единых открытых ворот. И, что в данный момент радостно, ни души, От бегущих Геральт оторвался шагов на полста. Все-таки у тех дистанция была самая малость длиннее. Ненамного, но сейчас-то счет шел на вдохе-выдохе. и От князя, который и по заводскому бездорожью честно выжил свою сотню за десятых секунд, ведьмак оторвался меньше. В основном ввиду того, что князю пришлось подруливать на старте, почти разворачиваться. За пару шагов до стены геральд прыгнул, уцепился за криво торчащую из складки арматурину, ясное дело, замеченную еще на бегу, подтянулся, ударил правой ногой о кирпич, описал коротенький полукруг справа налево и с хрустом ушел в окно. Голову и незащищенную перчаткой руку посекло осколками, но худшим оказалось не это. Приземляться пришлось на спящий неведомо сколько лет фрезерный станок. А это, если кто не знает... Поразительно изобилующее металлическими выступами и неровностями хреновина. Ушибив колено, ведьмаку все же удалось в каком-то немыслимом кульбите не обрушиться на станок всем весом, а оттолкнуться и со слабым намеком на мягкость срикошетить в сторону. прямо на стол с фрезами, заготовками, причудливой формы металлическими деталями, беспорядочно сметая все это на пол и производя жуткий грохот. Вдобавок к погоне снаружи принялась швырять в окно камнями и железками. Вышибали осколки стекол, чтобы пролезать было безопаснее. Станок с просонья заверещал приводом, включился, стало быть. Бешено завращалась фреза. И как раз в этот миг самый резвый и неосмотрительный из преследователей сиганул в окно, почему-то тоже не глядя. Ногой он угодил под фрезу. Верещание станка перешло в утробное хлюпанье, и бедолагу мгновенно разодрало от паха и выше. Только Геральт этого не видел, он уже удирал прочь по проходу между рядами станков, проходу уходящему казалось в саму бесконечность. Глаза заливала кровь из порезов на лысине, но ведьмак чуял по запаху, позади крови пролилось гораздо больше. Станок снова верещал, но глуше, чем раньше. Просыпались и другие станки, повсюду вспыхивал свет, и Геральту вдруг вспомнилась злополучная скадовская дискотека с ее мигающими фонарями и стробоскопами за миг до атаки дикого грузовика, которого отслеживали от самой Одессы, а он все уходил и уходил раз за разом, не наводя ужас на все побережье только потому, что умудрялся обгонять молву о себе. Заминкой у окна Геральт не обольщался. Там задержались лишь некоторые преследователи. Остальные окружают, перекрывают ближние и дальние выходы, окна, каждую щель. Если не успеть пронзить здание насквозь, неизбежно обложат, как тот самый грузовик в Скадовске. Где-то за станками уже гремели отворяемые ворота, и чуть слышно работал ухоженный двигатель рвущегося внутрь князя. геральд ощущал даже не звук, а вибрацию, Вот уже и фары полыхнули. Правильно, в цехе изначально было темно, жертву надеялись ослепить. Но теперь уже не темно, хотя пыль на светильниках яркости безусловно поубавила. Словно заступанный посреди обеденного стола таракан, готовый юркнуть в любую щель, ведьмак без раздумий пнул дверь с надписью «Котельная». Лестничная клетка. Куда бежать? Вверх, вниз, вверху крыша. А летать даже ведьмаки не умеют. А вот внизу, в подвалах, тот, кто иногда спит в компании крыс и сам немножко крыса, значит вниз. Снова дверь, узкий коридор, поворот, другой, тесный зал с ржавыми котлами, под ногами хрустит шлак, лопата какая-то дурацкая валяется, к стене прижимается квадратная кирпичная будочка, похожая на неправдоподобно высокий сортир, обшарпанный потолок нависает, под самым потолком толстые одетые в рубашку и столе трубы. В будочке косо уводящий еще ниже люк, в котором видна вода, противная, тухлая, стоячая, подернутая сплошной склизкой пленкой, зеленоватой, как жабья кожа, и дробный нетерпеливый топот на лестнице. Что ж делать-то? Ведьмак развернулся, под ботинок снова подвернулась лопата, только на этот раз без черенка, лишь металлическая часть, забытая кем-то, и уводящего на затопленный ярус люка.